Эпизод 14. Солнце, лики, дождь, бог пожелал испытать своих внуков задолго до битвы. Леса вокруг томились неосвежаемые ни ветерком. Самую землю мучила жажда и сушающая на корню даже мох. Людей и зверя спасали лесные речушки. Деревья ходить неумевшие страдали молча, без стона, даже без шепота. И лишь ветви тянулись к палящему небу, словно умоляя не губить безвинно. «Пожара не приключилась бы!» — оттирали пот опытные мужи. И с тревогой поглядывали на солнце. Не заволоклось ли зловещей сизо-дымной пеленой? Тяжко было. Но к барсучьему лесу они вышли в назначенный день. Тут оказалось, что барсучане еще не забыли, кто летось избавил их от беды. Чурилу встретили так, будто в мирянскую деревню пожаловал сам бог Кугуюма. Шаев, сын Шаева, старейшина, отправился показать славянскому Кугыже городок, что по уговору достраивали на берегу. Деревянная крепость, назначенная Хальгримовым урманом, показалась Чуриле добрый и для боя, и для мирного житья. Не за страх строили, за совесть. Пока не вымрут в борсучьем лесу свидетели побоища, селение из-под кременецкой руки не уйдет. Мальчишка Чеклинер, ныне кременецкий отрок, на соплеменников поглядывал свысока. Гордясь, показывал прыгающую рысь, княжеские знаки на сбруе коня, на мече, на легкой, нарочно для него сплетенной кольчуге И похвалялся. Бьорн Оловсен, которого наверняка пришлют в Барсучанский городок, вот уже полгода как женат на его, Чекленера, сестре. Старые миряне, что еще недавно отмахнулись бы, не слушая, теперь внимали ему уважительно. С такой родней пади не посчитайся. Да и повидал он в Кременце, что не каждой седой бороде снилось. А молодые только слюнки глотали. Двух дней не прошло, как Чурили явился. Азамат, возьми войско Кугыжа, с тобой пойти хотим. За его спиной переминались двенадцать румяных охотников, гордый цвет большого села. Беру, сказал князь, ибо не бывает лишних рук ни на пашне, ни на перу, ни на войне. Еще несколько дней он отвел на то, чтобы дать людям отдохнуть, отдышаться после перехода, залечить стертые ноги. В барсучем лесу он предполагал встретить урман, Но время бежало, Хальгрим не появлялся. — Узнали коня, врати! — бормотал верхний конец. — Ушел собака! На север к себе ушел! Наконец решились подойти с тем к самому князю. Чурила отмолчался. Выждав оговоренный срок, он повел войско дали на полдень и не велел наказывать видгу, когда он в кровь избил другого отрока своего ровесника. Тот сглупу сказал при нем, что урман, мол, не след и ждать. Ясно, с чужого языка брякнул. Неразумный отрок тут был из верхнего конца. Далеко-далеко назад отступило прощание с домом. Всякий день Чурила объезжал войск и видел, как ратники мало-помалу втягивались в походный быт. От привала до привала они шли неутомимым охотничьим шагом, Пот, перемешанный с пылью, окрашивал лица и кудри в одинаковую серую масть. На привалах они скидывали с плеч мешки, звякающие бронями и топорами. Втыкали в землю тяжелые копья, и река принимала всех подряд, не чинясь, не приглядываясь, боярин или холоп ногишом бросался с откоса. А перед сном говорили о женах. И не удивляло, когда сварливая хозяйка вдруг представала перед оком ненаглядной красавицей, ладушкой, словно впервые увиденной издалека. Сам князь вспоминал иное. Ни мать, любимую со всей ее воркотней, ни Звенеславушку и даже не маленького сына. Закрывал глаза, и виделся ему отец. Как стоял он тогда у ворот высокий, в длинной рубахе, в теплой безрукавке, греющей старую спину. Стоял выпрямившись, тяжко налегая на посох, И смотрел вслед сыну, вслед пыльному облаку, уже скрывавшему идущее войско. Не смели подле него плакать ни жена, ни сноха. Спокойно смотрел старый Мстислав. Пришла пора, пустил птенца с руки в истинный соколиный полет. И был уверен в крепости его крыл, в силе когтей, в меткости неведающих промаха глаз. Знал молодой князь, лучше погибнуть, нежели встать перед ним, позабыв в поле честь. Обычно он шел или ехал впереди войска с двумя-тремя отроками и нежеланной. — А боярам верным с полками ехать велел, — скрежетал старый вышата. — Один обо всем решать восхотел. — Колодезник! Зато сын его люд при князе состоял неотлучно. Немногие видели, когда спал. Но даже во сне его ладонь оружия не покидала. «Попробуй, подойди». Однако уезжать от войска ему не приходилось. И Витга частенько поручал ему Скеги, когда княжеский приказ бросал отрока в седло. Скеги он сперва хотел оставить дома. Тот принял приговор без жалобы, но начал вянуть прямо на глазах. Витга понял, как некогда Эрлинг, что это убьет его вернее вражеских стрел. И сжалился в самый последний день. Тут-то Скеги расплакался. Еле утешили. Неверными руками он совал в мешок свою арфу. Авидго смотрел на его слезы и уверенно знал, что более их не увидит. Мальчик делался юношей. Они вместе поехали на воронке, и тот сильный легко нес обоих. Но конников в войске было немного, и чаще всего шли пешком. Отроком доставалось... Чурила желал знать, что творилось впереди войска, позади него, по бокам. Умел бы, взлетел бы оглядеться из-под небесия, но он не умел. И видго, чем дальше, тем чаще саживал юного скальда с крупа коня. И воронок нес его куда-то сквозь редеющий утренний туман. Потом настал день, который они долго вспоминали впоследствии. Булан ждал скорой встречи со своими. И князь еще до рассвета отправил вперед семерых шустрых парней, Видгу в том числе, а повела их нежелано. Они долго ехали пустынным берегом. Когда же стало светло, Видга вдруг вытянул руку вперед и объявил: Там корабль. С отроками он давно уже говорил только по словенски и почти не запинался. Но их глаза, с его глазами, если смотреть на воду, равняться не могли. Словени долго щурились и прикрывались ладонями от низкого солнца, но так ничего и не рассмотрели. А Видга уверенно продолжал. Это торговый корабль, и он сидит на мели. Про себя же подумал, что надобно будет не зевать и не оказаться последним, когда конунговы люди примутся грабить. Слегка накренившаяся ладья стояла на песчаной косе, куда ее усадила нерасчетливость кормщика. Она показалась видги отчасти похожей на кнар. Только поменьше и пониже в бортах, и на носу вместо дракона вздымалась деревянная конская голова. Впрочем, люди повели себя лучше, чем он ожидал. Заметив всадников, корабельщики тут же вооружились и встали по борту, готовые защищать себя и свое добро. Отроки пустили лошадей в холодную утреннюю воду и погнали их по мелководью прямо к кораблю. Остановились, когда у ног переднего коня взбила бурунчик-стрела. Эй, добрые люди, подняла руку нежеланно. Кто будете? И далеко ли путь держите? Там должно удивились звонкому девичьему голосу, но виду не подали. Мы гости новогородские, долетело в ответ, а идем из Веси в Хазары. И у тебя красная девица позволения не спрашивали. Сама-то какого рода племени? Мы-то все Кременецкие да Круглицкие. А племени славенского прокричала нежелана потихоньку подъезжая поближе. Для ратного дела на ней была надета кольчуга. Никто в дружине кольчуг одеждами не прикрывал. Для пущего страху. Железная рубаха облегала стройное тело и поблескивала, как чешуя. Один за другим все корабельщики побросали шесты, которыми силились сдвинуть тяжелую ладью, и сгрудились на борту, разглядывая поленицу. Экое дива! Тем часом выше по течению, еще далеко, росло облако пыли от подходившего войска. Проворный гонец уже летел туда с новостями. Чурило выслушал отрока и немедля пожаловал сам. Видга так и ждал, чтобы гремучая плеть в руке конунга указала на корабль, и уж тогда-то немногие обойдут его, сына моря, и в бою, и при дележе но Чурило заправил плетку в сапог. — Я князь Кременецкий! — коротко обратился он к старшему на ладье. И тот не подумал усомниться, как немало отличался Чурила от простых воев. — А что, гость, ли ныне, поживает воевода далек? Артельщик, молодой, еще статный детина, с ворохом русых волос, отвечал сдержанно, что поздорову. Был он широкоплеч и придерживал у бедра вдетый в ножный клинок. Добра ли ждать от чужого князя, неведомо? Немногочисленные ватажники сжимали оружие, и только побелевшие скулы выдавали страх. А рядом с купцом стояла молодая жена. Крепко обнимала она двоих сынишек-близнецов, неразличимых для любого глаза, кроме материнского. — В новом городе я не бывал, — сказал Чурило купцу. — Но Олегу я друг и тебе помогу». Так и не пришлось Витге запустить руку в новогородское добро. «Да что сделаешь? На Конунга не обижаются. А если Конунг еще и сам первый входит в воду, не боясь замочить сапоги и подставляет плечо, налегая на шест?» Молодая купчиха, которой позволили остаться на корабле, с испугом отводила отчурилы глаза. Верно боялась разрубленного лица. Видга косился на нее презрительно. Песчаная отмель цепко держала корабль. Когда освобожденный, он снова закачался над глубиной, сухой нитки ни на ком не было: ни на отроках, ни на ватажниках, ни на самом князе. Славен будь, Чурилом, Стеславич! Выкручивая в руках мокрую шапку, сказал ему новогородец: Беды ждал от тебя! А надо благодарить. Дозволь, княже, поподчуем, чем богаты! Чурило усмехнулся. — Смотри, дороги к нам в Кременец не позабудь, назад, когда поплывешь. — Расскажи-ка ты мне лучший гость, Третья Крогович, как там Воевода Варяжский в Белоозере живет, может. Язык у Третьяка оказался подвешен как надо. Без того купец не купец. Пока люди разводили костры и растягивали на солнышке мокрые порты, Чурила узнал, что ни Свей, ни Дана Олега с прошлого лета не беспокоили. И лесная весть, благодарная за покой, без понуждения, навезла воеводе полные ключницы дани, Но зато как раз в те дни, что провели в Белоозере Новогородцы, туда пожаловала из Ладоги богатая снекка. От самого господина Рюрика привезла она другого Рюрикового воеводу, Готланд с родом. О чем они там с Олегом говорили, Третьяк, понятно, не слыхал. Только и видел, что Олег с того дня стал задумчив необыкновенно. А потом корабль подвели к берегу, и маленькие Третьяковичи, увернувшись от матери, живо скатились по сходням, приметили поблизости Видгу и подобрались к нему любопытные, хоронясь один от другого. — Ты кто? Ты варяг? — С Видгой не всякий взрослый заговорил бы без нужды. Но когда подбежала молодая купчиха, все трое уже сидели рядком, и Витга рисовал ножом на песке, объясняя, в каком углу населенного мира стоял его прежний дом. Женщина подхватила близнецов и потащила их прочь, по очереди награждая шлепками. «Дружный рев», — огласил берег, А Витга сказал ей в спину по славянски так, чтобы поняла. «Рядятся в юбку, добрые и злые, но умных немного». Если ты так трясешься над своими сопливами, могла бы оставить их в Холмгарде. Третьяк услыхал это и повернулся к сквернослову, ибо никому еще не позволял безнаказанно лаять жену. Князь остановил, спросив, а то верный гость, что семьи дома не оставил, Люхих людей не боишься. Новогородец покосился на жену, развел руками и улыбнулся помимо собственной воли. Да вот. Напросилась. Белого свету явишь повидать. Чурила на улыбку не ответил. Хмуро спросил. — Впервые идешь? — По второму разу, княже. — Ну вот что, гостюшка, — сказал Чурила, глядя на корабль. — Не дело затеял. не в мирные земли плывешь. Войско мое видишь? Хазар воевать иду. Силы их сказывают пороси, встреч мне поспешает. Тебя бы ненароком не потрепали. Третьяк помолчал немного, потом ответил так. — Ты уж не серчай, батюшка Кременецкий князь. Мы, славени новогородские, с хазарами не ссорились. Наше дело — сторона. Тем часом его люди бережно переправляли по сходням деревянного волоса. — Без бога, не до порога. С богом хоть за море. Третьяк сам принес корабля пестрого селезни, пойманного накануне. Волосы утвердили в прибрежном песке, воткнули вокруг стрелы, бросили жребие с селезни, пустить ли на волю, зарезать ли, а если зарезать, то съесть самим или бросить в костер. Большая дикая птица билась в руках молодого новогородца, хлопая крыльями и яростно шипя. Парень морщился, отворачивая лицо. Чего доброго, так и по носу получишь. Но знать, скот ему богу был ведом птичий язык. Селезня выпало отпустить. Державший птицу, высоко подбросил ее. Селезин сперва тяжело припал к самой воде, но после выровнялся, набрал высоту и, крякая, что было прыть и полетел прочь от людей. Крылья его трудились точно весла корабля, уходящего от погони. Войско, далеко растянувшееся по берегу, мало-помалу подходило, устраивалось на отдых. Новогородцы не захотели оставаться в этом месте надолго, то ли торопились куда, то ли побаивались множество ратных людей, да и волос намекал на дорогу. После угощения Третьяк и спросил у князя разрешения отплыть, распрощался и пошел на корабль. Не любил Чурилов пустую тратить слова, но все же не удержался. Остерег еще раз. — От берегов дали держись, новогородец! Третьяк поясно поклонился, поблагодарил. Когда на ладье стали поднимать паруса, Видга презрительно сплюнул, хотя гости все проделали безупречно. Чурила долго стоял на берегу, провожая взглядом корабль. В тот же день, на самой вечерней заре, уехавшие вперед отроки привели с собой посланцев хана Кубрата.